Нет, меня повесят не за убийство профессора Хаскелла. За это преступление я был присужден к пожизненному заключению. Мне было тогда 36 лет. Теперь мне 44 года. А восемь последних лет я провел в Сен-Квентине, в государственной тюрьме штата Калифорния. Из этих восьми лет пять лет я прожил в полном мраке.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 завербованному работнику или, если хотите, рабу, вывезенному из Англии на виргинские плантации еще в те давние времена, когда юный Вашингтон отправился обозревать пенсильванские леса. Сын Элфреда Стеннинга сражался в рядах революционной армии. Внук принимал участие в войне 1812 года.